Санса. Когда Сир Ланселл Ланнистер сообщил королеве, что битва проиграна, она лишь проронила, вертя в руках пустую чашу. «Скажите об этом моему брату, Сир». Голос ее звучал отстраненно, как будто бы эта новость очень мало интересовала ее. «Ваш брат, скорее всего, убит». Там зол Ланселла намок от крови, сочившейся из раны под мышкой. Когда он вошел в зал, несколько женщин подняли виск. Он был на корабельном мосту, когда тот распался. Сир Мэндон, вероятно, тоже погиб, а десницу так и не нашли. Проклятье богам сердца, и зачем вы велели вернуть Джофри в замок? Золотые плащи бросают копья и бегут сотнями. Но увидев, что с ними нет короля, они совсем пали духом. Вся черноводная покрыта обломками, огнем и трупами. Но мы могли бы продержаться, если... Усник Кэтлблэк, отстранив его, вышел вперед. «Бой идет на обоих берегах реки, ваше величество. Можно подумать, что лорды Стани сосцепились друг с другом. Ничего нельзя понять. Никто не знает, куда делся пес, а сир Бейлон отступил за стены замка. Весь берег захвачен врагом. В королевские ворота снова бьют тараном, а ваши люди, как верно сказал сэр Ланцель, покидают стены и убивают своих офицеров». У железных и божьих ворот собрались толпы, рвущиеся наружу. В блошином конце бушует перепившаяся чернь. «Боги праведные», — подумала Санса. «Вот оно! Джоффри потерял голову, а с ним и я». Она искала взглядом Сера Илена, но палача не было видно. И все же она чувствовала, что он здесь, рядом, и я от него не уйти. Королева со странным спокойствием обратилась к Осфриду. Поднимите мост и заприте двери. Никто не войдет в крепость моей горы и не выйдет из нее без моего разрешения. А как же быть с женщинами, которые ушли помолиться? Они пренебрегли моей защитой, пусть себе молятся, а вовсе их защитят боги. Где мой сын? В надвратной башне замка. Он пожелал командовать арбалетчиками. Снаружи бушует толпа, половину которой составляют золотые плащи. Покинувшие грязные ворота вслед за королем. «Приведите его сюда немедленно!» «Нет!» — Лансель так разозлился, что прокричал это в голос. «Мы должны отбить грязные ворота назад. Пусть остается на своем месте он король, в конце концов!» «Он мой сын!» Серсей Ланнистер поднялась на ноги. «Ты тоже, Ланнистер, кузен. Докажи же это на деле!» «Что ты стоишь, Осфрид, я сказала немедленно!» Осфред поспешно вышел вместе с братом. Многие женщины тоже ринулись вон, плача и бормоча молитвы. Другие остались за столами, требующие вина. «Серсея!» — взмолился Лансель. «Если замок падет, Джофри все равно убьют, ты же знаешь! Пусть остается на месте, я не покину его, клянусь!» «Прочь с дороги!» Серсея хлопнула его ладонью прямо по ране. Он закричал и чуть не лишился чувств а королева удалилась, не удостоив Сансу даже взглядом. «Она забыла обо мне. Сер Илин убьет меня, она даже не вспомнит». «О, боги!» — причитала какая-то старуха. «Мы погибли, битва проиграна, она убегает». Дети, чувствуя общий страх, плакали. Санса осталась одна на помосте. «Как быть, сидеть здесь или бежать вслед за королевой и молить ее о пощаде?» Сама не зная, зачем она это делает, Санса поднялась и громко сказала. — Не бойтесь. Королева велела поднять мост. Это самое безопасное место в городе. Здесь толстые стены и ров с острыми пиками. — Но что случилось? — спросила женщина, которую Санса немного знала, жена какого-то мелкого лорда. — Что он ней сказал ей? Король ранен? Город пал? — Скажи нам! — подхватили другие женщины. Одна спрашивала про отца, другая про сына. Санса успокаивающим жестом подняла руки. Джоффри вернулся в замок, он не ранен. Битва продолжается, вот и все, что я знаю, и наши сражаются храбро. Королева скоро вернется. Последнее было ложью, но должна же была она хоть как-то успокоить их. Под галереей Санса заметила шутов. Ну же, лунатик, рассмеши нас. Лунатик перекувырнулся, вскочил на ноги, Схватил четыре кубка и начал жонглировать ими. Один то и дело падал и бил его по голове. Раздались робкие смешки. Санса опустилась на колени рядом с серым ланцелем, чья рана после удара королевы стала кровоточить сильнее. «Безумие!» — выдохнул он. «Боги, как же прав был бес!» «Помогите ему!» — приказала Санса двум слугам. Один только посмотрел на нее и бросился на утек вместе со Штофом. Прочий челядь тоже разбегалась, и Санса не могла этому помешать. И вместе со вторым слугой она поставила раненого рыцаря на ноги. «Отведи его к мейстру Френкину. Лансель был один из них, но ему Санса почему-то не желала смерти. «Я слабый, мягкая и глупая», — Джоффри верно говорит. «Мне бы следовало убить его, а я ему помогаю». Факелы догорали. Один или два уже погасли. Никто не трудился заменять их. Серсей не возвращалась. Сердунтос, пользуясь тем, что все смотрели на другого дурака, взобрался на помост и прошептал. «Вступайте к себе в комнату, милая Джонквиль. Запритесь, и вы будете в безопасности. Я приду к вам, когда битва кончится». «Кто-нибудь уж точно придет», — подумала Санса. «Не ты, так сир Илен. В один безумный миг она чуть не взмолилась, чтобы Донтас ее защитил. Он ведь тоже рыцарь, обученный владеть мечом и поклявшийся защищать слабых. Но нет. У него нет ни отваги, ни умения. Я и его заодно погублю. Ей понадобились все силы, чтобы выйти из бального зала королевы медленно. Она охотно пустилась бы бежать. Дойдя до винтовой лестницы, она побежала-таки наверх, так, что перехватило дыхание, и голова закружилась. С ней столкнулся несущийся вниз стражник, украшенный драгоценностями кубок, и пара серебряных подсвечников вывалилась из его красного плаща и загремели по ступенькам. Он заторопился вслед, не обращая на Санса внимания. Она ведь не собиралась отнять у него добычу. В ее комнате было черным черно. Санса заперлась на засов и ощупью пробралась к окну. Отодвинув штора она ахнула. Южный небосклон, залитый многоцветным заревом, отражал пылающие внизу пожары. Зловещий зеленый прилив умывал облака, и ширились пятна оранжевого света. Красно-желтые отблески обычного пламени боролись с изумрудом и яшмой и дикого огня. Каждый цвет то вспыхивал, то меркнул, порождая орды недолговечных тут же умирающих теней. Зеленые рассветы сменялись оранжевыми сумерками. В воздухе пахло, как от котла с супом, который слишком долго пробыл на огне и весь выкипел. Во мраке, как рои светляков, носились искры. Санса попятилась от окна, торопясь зарыться в постель. «Надо уснуть. Когда я проснусь, будет уже новый день, и небо снова станет голубым. Битва окончится, и кто-нибудь скажет, что мне суждено — жить или умереть». «Леди», — пролепетала Санса, — «встретится ли она после смерти со своей волчицей?» Что-то шевельнулось во тьме, и чья-то рука сомкнулась у нее на запястье. Санса хотела закричать, но другая рука зажала ей рот, едва не удушив. Пальцы были жесткие, мозолистые, липкие от крови. «Пташка, я знал, что ты придешь!» — прохрипел пьяный голос. За окном к звездам стрельнуло копье изумрудного света — Озарив комнату, и Санса увидела его. Черно-зеленого, с темной, как смола, кровью на лице и светящимися по собачьей глазами. Затем свет померк, и остался только сгусток тьмы в замаранном белом плаще. «Закричишь, убью! Можешь мне поверить!» Он убрал руку от ее рта. Санса учащенно дышала. Пес взял штоф вина, стоящий рядом с кроватью, и потянул из него. «Не хочешь ли спросить, кто побеждает, пташка?» «И кто же?» Она слишком испугалась, чтобы перечить ему. «Я знаю только, кто потерпел поражение», — засмеялся он. «Это я». Таким пьяным она его еще не видела, и он спал на ее постели. «Что он здесь делает?» «Почему вы так говорите?» «Потому что это правда». Засохшая кровь скрывала ожоги на его лице. «Проклятый карлик! Жаль, что я не убил его давным-давно!» «Говорят, он убит. Убит? Ну нет, не хочу я, чтобы он погиб просто так!» Пес отшвырнул от себя опустевший штуф. «Хочу, чтобы он сгорел! Если боги справедливы, они сожгут его, но я должен это видеть!» «Я ухожу!» «Уходите?» Санса попыталась освободиться, но он держал ее, как в тисках. Маленькая пташка повторяет все, что слышит. Да, ухожу. Но куда? Подальше отсюда, подальше от огня. Через железные ворота куда-нибудь на север. Вы не выйдете отсюда. Королева закрыла крепость Моегора, и городские ворота тоже заперты. Только не для меня, ведь на мне белый плащ. И это тоже при мне. Он похлопал по рукоять своего меча. «Всякий, кто попробует меня остановить, мертвец. Если только у него нет под рукой огонька», — с горьким смехом сказал пес. «Зачем вы пришли сюда?» «Ты обещала мне песню, пташка, забыла?» Она не понимала, о чем он. «Как может она петь для него здесь, под пламенеющим небом, когда люди гибнут сотнями и тысячами?» «Я не могу! Отпустите меня, мне страшно!» «Тебе всегда страшно! А ну, посмотри на меня! Посмотри!» Кровь скрывала его шрамы, но широко раскрытые белые глаза пугали ее, и угол его изуродованного рта дергался. От него разило потом, кислым вином и блевотиной, но запах крови заглушал все. «Я позаботился бы о тебе. Они все меня боятся» пусть кто-нибудь посмеет тебя тронуть! Убью!» Он дернул ее к себе, и ей показалось, что он хочет ее поцеловать. Он был слишком силен, чтобы с ним бороться. Санса закрыла глаза, молясь, чтобы это поскорее кончилось, но ничего так и не случилось. «Не можешь на меня смотреть, да?» Он вывернул ей руку и швырнул ее на кровать. «Давай, пой!» Про Флориана и Джонквиль, как обещала. Он приставил кинжал ей к горлу. Пой, пташка, пой, если жизнь дорога. В горле у нее пересохло со страху, и все песни, которые она знала, вылетели из головы. Пожалуйста, не убивайте меня! Хотелось закричать ей. Он нажал остреем чуть сильнее, и она уже закрыла было глаза, покорясь судьбе, но потом вспомнила. Не песня Флориани Флориане Джонквиль, но все-таки песня. Тонким дрожащим глазком она завела. Матерь, матерь, все благая, помилуй наших сыновей. Закрой щитом их крепким от стрел каленых и мечей. Матерь, женщина, оборона, помилуй наших дочерей. Утешь безумство супостата рукою благостной своей. Другие слова она забыла и умолкла, боясь, что он убьет ее. Но пес молча отвел кинжал от ее горла. Чутье побудило ее поднять руку и коснуться пальцами его щеки. Она не видела его в темноте, но чувствовала липкость крови и что-то другое. Не кровь, хотя и мокрая. «Пташка!» — проскрежетал он, как сталь каменьи камень и встал. Санса услышала треск разрываемой ткани и удаляющиеся шаги. Отважившись, наконец, слезть с кровати, она поняла, что осталась одна. На полу валялся белый плащ-пса, скомканный, покрытый копотью и кровью. Небо за окном потемнело, и лишь редкие бледно-зеленые призраки плясали среди звезд. Холодный ветер хлопал ставнями. Санса озябла. Она развернула разорванный плащ и съежилась под ним на полу вся дрожа. Она не знала, долго ли там оставалась, но через некоторое время где-то в городе зазвенел колокол. Густой бронзовый звук становился все чаще. Что это могло означать? К первому колоколу примкнул второй, потом третий. Звон плыл по холмам и низинам, по площадям и переулкам, проникая во все уголки Королевской гавани. Санса сбросила плащ и подошла к окну. На востоке брежил рассвет. Колокола звонили теперь и в Красном замке, вплетаясь в реку звуков, льющиеся от семи кристальных башен великой септы Бейлора. Когда король Роберт умер, тоже звонили в колокола. Но тот звон был медленный, скорбный, а не веселый, как теперь. Люди на улицах кричали что-то, тоже весело. Новости ей принес сэр Донтес, Он ввалился в ее открытую дверь, обхватил Сансу своими ручищами и закружил по комнате. Она ни слова не понимала из его восклицаний. Он был пьян не меньше, чем пес, но счастлив. У нее голова пошла кругом, когда он, наконец, поставил ее на пол. — В чем дело? — она ухватилась за столбик кровати. — Что случилось? Говорите же! — Кончено, кончено! Город спасен! — Лорд Станис то ли убить, то ли бежал, никто не знает, да никому и дела нет. Его войско разбито, опасность миновала. Они разбиты, они бегут. О, эти яркие знамена, Джонквиль! Нет ли у вас вина? Мы должны выпить вместе, вы спасены теперь, понимаете? — Да скажите же толком! — потрясла его Санса. Сердонтес запрыгнул с ноги на ногу, с трудом умудряясь не упасть. Они пришли сквозь пепел горящей реки. Станис уже по шее зашел в воду, и они напали на него сзади. — О, если бы мне снова стать рыцарем! Говорят, люди Станиса почти не сопротивлялись. Они либо пустились в бегство, либо склонили колено и перешли на другую сторону, выкликая имя Ренли. Не знаю уж, что подумал Станис, слыша это. Мне сказал об этом осник Кэтлблэк, ему сир Осмунд, и люди сиры Бейлона говорят то же самое, и золотые плащи. Мы спасены, дорогая. Они пришли по дороге роз вдоль реки через сожженные стани Танисом поля, и доспехи их посерели от пепла. Но на их знаменах блистают золотая роза и золотой лев, и дерево марбрандов, и дерево рованов, охотник Тарли, и виноград Рэдвина, и дубовый лист леди Окхардт. Все лорды западных земель, вся мощь Хайгардена и Бобрового утеса. Сам лорд Тайвин перешел с правым крылом на северный берег. Центром командовал Рэндил Тарли, а левым крылом Мейстер Эл. Но битву выиграл Авангард. Он врезался в Станиса, как копье в тыкву, и бойцы его выли, как одетые сталью демоны. А знаете, кто вел Авангард? Знаете, знаете? Роб? Едва ли она могла на это надеяться, но все же... Лорд Ренли! Лорд Ренли в своих зеленых доспехах, смерцающими при свете пламени золотыми оленями рогами. Лорд Ренли с длинным копьем в руке. Говорят, он убил в единоборстве Сера Гюярда Моррингена, еще дюжину знаменитых рыцарей. Это был Ренли! Ренли! Ренли! Ах, если бы мне снова стать рыцарем!»